Маханы были очень похожи друг на друга, так словно их где-то штамповали по определённому стандарту. Рост ниже среднего, глаза узкими щёлочками, жидкие чёрные усы и бородёнки, одежда из крепящей кожи, на плечах шкуры, на головах высокие лисьи шапки. Оранжевые блики огня отражались на многочисленном оружии. Их было человек 20. Один с седой бородой и непонятными амулетами на шее держал речь. Кто он, колдун, вождь, старейшина я не знал. говорил шымахан тоже не по-русски, но почему-то общий смысл до меня доходил. Базарлы э афанас байсапсем туп. Так а я громадная турды. Во всём сарай и нигде ёк. У путлай яхши. Не распутлян как с проспицу. Пасть кляб за толды. А тогда внимай моя, карабурай батыри. Чтоб всем всё орда под себя загребалы. Русский ханум, -яй -яй, шербет или сахара. Русская റസ്മ ആ സലാഷി ശരി ബ സഹാരത മകമി ദിന പാഷ പാഷ പാഷ യഫ റസ് മി ചേച്ചി ജല പല പലന സമയാ ബൈ അഗ്രബ ഓവർ ജിഗായ ഷമഹാൻ ബോഷ്കൂഖാൻ മുജനി ബലദി Слушатели шумно кивали, поддакивали периодически стуком и смедными чашами. Комыс, протянув носом шёпотом доложил мойнапарник: "Вот не хрести. Если могоньку-то нормальную гнать не могут, ты туда же". Цупротив милиции попёрли. "Да тише ты", прошептал я, прикрывая ему рот. Слава богу, шамаханы ничего не услышали, они продолжали обсуждать планы вторжения в столицу. Есть ли я правильно их понял? что в самое ближайшее время, не сегодня-завтра, орды вооруженных до зубов диких степняков ринутся в город. В мой город. За недолгое пребывание в Лукошкине я настолько к нему привык, что незаметно для себя совершенно перестал горевать о своем собственном мире. Строго говоря, я и раньше-то не особо впадал в тоску, но чтобы принимать проблемы местных жителей так близко к сердцу... Хотя, о чем это я? Да черт вас всех подери! Лукошкино — мой город! И я ни одной банде не позволю в нем хозяйничать. «Митька, отходим тихо. Все, что нужно, мы уже выяснили. Ты знаешь Шамаханский?» «Ни единого словечка вздохнул тот. Не обученным и языкам иноземным. Вот под коу согнуть, кочергу в узел завязать, Ворота опять же лбом переломать. Тут мы же всегда от души и стал быть. А науки нам никогда не давались». Мы попятились назад... Стараясь не поднимать шума Но почти сразу же с разворота натолкнулись на рослого Шамахана Я от неожиданности едва не вскрикнул Но мой верный напарник просто опустил пудовый кулак на высокую лисью шапку Одним махом превратив ее в плоскую панамку Шамахан рухнул, как корабельная сосна, без единого писка «Забирай с собой Если о них хватится часового, то пусть лучше думает, что он сбежал А то очухается, да расскажет о нашем визите» Зато и допросим негодяя. Как скажет Никита Иванч, ведь я играючи перекинул бессознательное тело через плечо и двинул вперёд так же легко и бесшумно, как и раньше. У входа в подземелье мы чисто случайно не попали под клинки перенервничавших стрелцов. Парни настолько нас заждались в этой напряжённой темноте, что видев везде шамаханов, приготовились подороже продать свою жизнь и рубить всё, что шевелится. Я дал приказ об организованном отступлении. Двигаясь по тоннелю в кромешной тьме, мы в конце концов добрались до того места, где оставили двоих стрелцов. При свете почти стаявших огарков свечей я понял, что ребята тоже кого-то добыли. Времени на расспросы не было, выберемся, доложит на месте. Возвращение в Груздивский подвал показалось мне самой долгожданной дорогой домой. Всё прикрыть, как и было, устало приказал я. Тайную охрану не снимать, остальные свободны. Фитили загасить. Государю я сам всё расскажу. Шемаханы сегодня не нападут, но бдительность удвоить. Вы двое, что было обнаружено в боковом ходу? Ни что, а кто бачка с искной воевода? Глянь-кась, какую важную птицу изловили. Пред мои грозные очи был выставлен связанный по рукам и ногам боярин Мышкин. Вот уж кого действительно не ожидал увидеть. Впрочем, вязать несчастного особой нужды не было. Афанасий Фёдорович оказался пьян в дребадан и спал стоя. Митька, понесёшь обоих, справишься? Вот ту нет. Да я за ради нашего управления внутренних органов хоть ещё четверых на загривок звалю. Ну и отлично. Тащи их к едеду, утра завтра при в погребе. Вернусь от царя, потолкуем. Эй, молодцы. Благодарю за службу. Рады стараться, бачку часовой хором гряднули стрельцы, вытягиваясь во фронт. На сегодня все свободны. Кроме тех, кто следит за домом, естественно. Как мы добрались до нашего терема, уж и не помню. До рассвета оставалось не более 4 часов. Я надеялся, если не выспаться, то хотя бы вздремнуть. Баба-яга ждала у нас у ворот, что-то бормоча, сопроводила меня в горницу, усадила за стол и помахивая соревом письмом, отошла за самоваром. Больше ничего не помню. Наверное, я просто уснул. И тут Опять этот проклятый петух. Сколько ж можно будить меня в 5:00 утра уже осточертевшим кукареканьем. Ну почему я гадость их порне сварил из него суп? Я ведь илёк-то часа 3 назад. Есть ли сейчас с ней из ураздастся заботливый голос. Никичка, вставай, сокол наш ясный завтрак уже на столе. Ни за что не буду вставать. Никичка, царячёт ждёт. Ты же знаешь нашего гороха, как что не так? Он ведь всех накол пересаживает. Ош ты косатик, вставай, пробуждайся, и пора. Делать нечего, пришлось продрать глаза. Когда я спустился вниз, на столе уже дымилась большая миска свежеиспечённых оладий. Тут же стояла сметана, на два-три сорта варенья, соты и мёд и большой запотевший кувшин козьего молока. Бабка, как всегда, намеревалась накормить целую роту. Если это дело когда-нибудь закончится, и я возьму отпуск, она раскормит меня до генеральских объемов». «Садись, Никитушка, кушай, да меня старую слушай. Значит-то, как ты на дьяков-то арест пошел, я твоего приказа не ослушалась, да по ночи к царю-батюшке отправилась. Слава богу, государь еще почивать не изволил. В карты с думными боярами резался». «Ну, а уж как обо мне доложили...» Так он разом всех козырей забросил, Да к себе пред ясной очи представить меня и повелел. Я ведь мелок не из трусливых буду, А вот перед горохом рабею. Царь все-таки. Ну да делать нечего, не моргать пришла, Надо государю всю правду высказать. Доложил я ему по всей форме. Как, кого расспрашивали, Как Митяй наш за Дьяковым домом Цельный день слежку вел, Как хвостом за ним по всему городу мотался, Да кресты непонятные по важным местам метил. отмечал стратегически важные объекты на предмет ведения боевых действий на территории Лукошкина, наставит на поправил я. Вот-вот, о том я ему и длажил, закивала бабка, продолжая рассказ. Про перстень у вороны с хизопразом, что мы выяснили всё, как есть, ему выложила. Бальдука государ лишь головой качал, до да борду теребил. Сказал, чтоб ты участковые следствия никак прерывать не смел. Сказал, что вы его от всех тайно под дружёй поставить. дабы в нужный час воины храбрые под рукой были. Тебе лично бумагу выписал из сплошных полномочий, да саблю велел передать нарядную. А то ты у нас ходишь, один, без оружия. Вот для приличия носи, все ж царев подарок. Дайте-ка письмо взглянуть. Куды? Жирными-то пальцами. Ладно уж, сиди, ешь, я тебе сама зачитаю. Ига сломала сургучную печать, Развернул свиток и с выражением прочла самое короткое из постановлений на моей памяти. Пущай делай то, что надо, и будь то, что будет. Царь горох. Коротко, выразительно и главное оправдывает любые действия, от карманной кражи до международного шпионажа, задумчиво улыбнулся я. Желудок был полон, оставалось налить молока и в свою очередь рассказать бабе Иге, что произошло в доме Филимона Груздёва. Но сначала пришлось попросить бумагу, перо и чернила. И, подволь болтаясь егой, я старательно составлял отчёт для царя. И идти к нему с личным докладом не было ни времени, ни особой необходимости. Бабка только ухо лодахала. Да Где ж ты нечи, Иванч, шамаханскому разговору обучался? Нигде, пожал плечами я, как-то само собой вышло. Они говорят, а мне всё ясно. Отдельных слов не переведу, хоть убейти, а общий смысл вполне понятен. Я от старой Ашмаханскую речь давно знаю, да и то кое-где путаюсь. А ты, вишь, раз послушал и все уразумел. Баба Яга завистливо прищелкнул языком. Все ж-то великое дело в молодости и образовании грамотные получить. Митьку б надоумил, а то ведь так не у чему помрет. Кстати, о нашем драгоценном Митьке. Он уже выспался? Он же деревенский, как поздно не ляжет, а все одно на ногах до петухов. У паруб сидит, на плённых смотрит. Я и поесть ему туда отнесла. Кто там не говори, а парень свой хлеб честно отрабатывает. Не спорю. Хотя, если он ещё раз во время выполнения ответственного задания напьётся на такую сумму, посажу на 15 суток, метлу в руки и марш в столицу подметать. Но речь не об этом. Пусть найдёт кого-нибудь из стрельцов и быстро переправит письмо царю гороху. «Чего же ради людей зря гонять?» — хмыкнула баба-яга. «Давай сюда и бумагу-то. А ну, киса, киса, киса!» Из соседней комнаты, вальяжно потягиваясь, вышел здоровенный черный кот, толщиной в чемодан и ростом с королевского пуделя. «Дай-ка за ушком почешу, красавец ты мой! Вот и работка для тебя отыскалась. Уж ты не откажи и послужи бабуленьке, отнеси ей это письмо в терем царский». Да государю прямо в белой рученьке и передай. Всё ли понял, красавиц ты мой писаный? Ну, тогда беги, поспешай. Царь бачка уж давно нашего милицейского отчёта ожидает. Я ещё подумал, что какие-то 2 месяца назад я бы в такое не поверил даже увидев собственными глазами.